Глава 4. Июнь. Москва. Еле доперли многочисленные свертки до вокзала. Снова обшарпанный и вонючий плацкартный вагон, теперь настрое. Стаса предупредил, что ему придется ожидать нас на улице во время продаж покупок, так как люди, с которыми нам приходится общаться, против новых лиц. Стас, понимающе кивнул, а Фил заметно обрадовался. По приезду сохранили наши билеты на всякий случай, а ребят предупредил, чтобы не дергались при встрече с милицейским патрулем. Часть груза пришлось оставить в камере хранения. Соломоныч искренне обрадовался, увидев нас, и сразу вызвонил Аду Антоновну. Я посмотрел на Юрку. — Мне что, выйти? — догадался он. — Киваю. — Я тебя потом позову, обещаю. Достаю бобину с пленкой и конверт с текстами и нотами. Вопросительно смотрю на присутствующих. «Я же говорил, что Сергей умный парень», заявил довольный Соломонович Аде Антоновне. «Давай, Сережа, сразу определимся с твоим творчеством», решительно заявляет женщина. Киваю опять. «Ты согласен предложить для продажи некоторые свои песни?» спрашивает, пристально вглядываясь в меня. Снова киваю. «Ты гарантируешь, что их еще никто не зарегистрировал?» допытывается. «Возможно, зарегистрировали три мои песни, но их среди этих нет. Трогаю бобину». «Ты их продал? За сколько?» — оживилась Ада Антоновна. «Коммерческая тайна!» — сообщаю и, улыбаясь, пожимаю плечами. «Должны же торгаши понимать законы торговли!» — думаю. Соломоныч прячет понимающую улыбку, опуская голову. «Хорошо», — соглашается она, немного разочарована. «За сколько же ты хочешь продать эти песни с правами на них?» «За пять тысяч рублей за песню». Открыто смотрю на нее, стараясь не проявлять эмоций. «Это нереально», — решительно заявляет. «Пойдем ко мне в кабинет, не будем здесь мешать», — предлагает, взглянув на Соломоныча. «С нами сегодня еще один пацан». «Это он под Богом ходит». «Та икона была его», — вопросительно гляжу на Соломоныча. «Может, не стоит его держать на улице?» Соломоныч колеблется, потом неохотно кивает и сообщает. «Пусть заходит». Этим летом мне некогда будет ездить к вам. Возможно, он будет возить товар. Парень надежный, успокаиваю его. Хорошо, пусть заходит, — заявляет уже без тени сомнения. Приглашаю ребят к Соломонычу, передаю Филу список вещей для Маринки, а сам иду за Антоновной в глубины магазина. Кабинет у нее значительно просторнее, чем у Соломоныча, и больше похож на кабинет, чем на склад антиквариата, хотя здесь тоже хватало разных артефактов. Антоновна расположилась за солидным столом, кивнула мне на стул возле стола для совещания, приставленного к ее столу, и начала убеждать меня. серёжа пойми, неизвестные песни неизвестного автора столько не стоят. Надо реально смотреть на вещи. Сколько же предлагаете вы?» Спрашиваю, стараясь выглядеть равнодушно. «Пойми, каждая из песен может стоить по-разному», задумывается. «От 300 до одной тысячи рублей», предлагает. «Если действительно песня стоящая?» — уточняет. Мотаю отрицательно головой. «Могу предложить одну стоящую песню за три тысячи. Если поможете зарегистрировать в ААПе остальные, предлагаю». Удивленная моей информативностью смущенно заявляет. «Я такие вопросы не решаю. Впервые замечаю у Ады Антоновны эмоции. Твои песни надо слушать, чтобы их оценить». Здесь у меня нет магнитофона, чтобы их прослушать. Предлагаю съездить к одному знающему человеку, который сможет их оценить и купить. Вопросительно смотрит на меня. Пожимаю плечами. Если надо, поехали. Антоновна, задумчиво глядя на меня, тянется к телефону. Алло, это я. Приехал. Привез. Пленку, ноты Сколько песен? Спрашивает меня. Семь, отвечаю. Семь, повторяет в трубку. Слушает. Так. «Так, поняла, так, хорошо». Кладет в трубку. «У нас есть час, потом встретимся с одним человеком», — задумчиво сообщает мне. «Я поднимаюсь из-за стола, пойдем кофе пока попьем, расскажешь мне о себе», — предлагает мне, решительно поднимаясь с кресла. Молча иду за ней, выходим во двор через заднюю дверь магазина, Антоновна подходит к новой красной шестерке, открывает ключами водительскую дверь, садится и, перегнувшись через сиденье, открывает правую пассажирскую дверь для меня. Замечаю болтающуюся на зеркале какую-то пушистую зверушку и наборный плексиглазовый набалдашник на рычаге переключения передач. И весь тюнинг мысленно удивился». Хотя нет, что-то переключило под приборной панелью, — заметил. Вероятно, самопальная противоугонка установлена, — предположил. Поехали какими-то дворами, переулками, и я быстро запутался в кривых московских проулках и поворотах. Подъехали к кафе в каком-то тихом переулке. Гости столицы явно про это кафе не знают, — мысленно отметил. Антоновну здесь знали, так как она приятельски здоровалась с немногочисленным персоналом. Посетителей в кафе было немного из-за раннего времени. Сев за столик у окна, она сделала заказ для себя и вопросительно посмотрела на меня. «Кофе со сливками или с молоком?» сомневаясь что в это время найдутся сливки даже в Москве. Сахара одну ложку. Сделал заказ я. Вижу удивленный взгляд Антоновны. Опять эмоции вызвал. Удовлетворенно отмечаю мысленно. «Расскажи, пожалуйста, о себе», — предлагает Антоновна. «У меня небогатая биография», — улыбаюсь. «Живу с родителями в рабочем поселке, перешел в 10 класс». «От девочек, наверное, прохода нет», — провоцирует на откровенность. «Пока справляюсь, неопределенно отвечаю, открыто улыбаясь». Антоновна помолчала и, не дождавшись продолжения, снова спрашивает. «Как ты песни стал сочинять?» Давно заметил, что в голове порой крутятся какие-то мелодии, иногда со словами. Решил как-то записать. Купил и научился играть на гитаре. Ходил к репетитору, профессиональному музыканту. Он помогает с нотной записью и табулами. Недавно выступил на концерте к 8 марта со своей песней, привычно рассказываю свою историю. «Кому уже продал песни, расскажешь?» — спрашивает. «Одну в наш городской ВИА, две другие для женского голоса певицы из областной филармонии». «Одна из них — дальнобойщик, вы слышали ее. Девочка, которая ее подарила, так решила. Признаюсь». «За сколько их купили, не скажешь?» — допытывается. «Дорого. Для нашего городка и областного центра. Намекаю на столичные возможности». Антоновна обиженно поджала губы. «Все равно ты очень дорого запросил», — задумчиво заявляет она. «На какой гешефт вы рассчитываете, если не секрет?» Откровенно спрашиваю. Антоновна пристально смотрит на меня и задумчиво произносит. «Евгений говорил мне, что ты очень необычный молодой человек. Теперь я и сама...» Замолчала. «Конечно, я рассчитываю на небольшой процент», — признается неохотно. «Все будет зависеть от человека, к которому мы едем». «Чем думаешь заниматься после школы? Музыкой?» Интересуется, думая о другом. «Нет, в институт пойду», — признаюсь. «Все, поехали», — сообщает, взглянув на часики, и лезет в сумочку за кошельком. «Достаю и кладу на стол рубль. Я заплачу», — нерешительно заявляет Антоновна. пожимая плечами и выхожу из-за стола, забыв рубль на столе. В машине предлагаю. Вы можете рассчитывать на 10% с каждой проданной песни, или тысячу, если поможете зарегистрировать песню в ААПе». «С вапом я тебе вряд ли помогу», — задумчиво признается она. «Надо бы с Евгением посоветоваться», — решает и поворачивает к обочине, останавливаясь у телефонной будки. Возвращается, едем дальше. Евгений тоже не знает. Пообещал разузнать про регистрацию. «Вероятно, потребуются немалые деньги», — сообщает, взглянув на меня. «И здесь хотят заработать жуки. Думаю, с неприязнью». Приехали к старому пятиэтажному дому. Дом был с всякими архитектурными изысками. Поднялись на четвертый этаж по широкой лестнице. Между лестничными пролетами было пустое квадратное пространство. Для лифта, что ли? Возник вопрос. Для подъема крупногабаритной мебели пришел ответ от памяти будущего. На звонок открыл дверь невысокий седоватый мужчина, лет пятидесяти, одетый в халат, на белоснежную рубашку с галстуком. С интересом посмотрел на меня и расцеловался с Антоновной. Она представила нас — Сережа Соловьев и Иосиф Аркадьевич. Пожали руки, рука мягкая, теплая, мысленно отмечаю. Проходите, пожалуйста. Приглашает рукой вглубь просторной роскошной квартиры. Не снимая обуви, проходим в большую комнату. Оглядываюсь. В углу рояль, вдоль стен вычурные диванчики и стулья, в другом углу столик с букетом живых цветов, похожий на антикварный со стульями на гнутых ножках вокруг. У входа какие-то статуи, в углах вазы. Вдоль левой стены белая мебельная стенка в тон со светлыми стенами. Комната, да и вся квартира оформлена богато и со вкусом. «Чай? Кофе?» — радушно предлагает хозяин. «Благодарю. Только пила», — отказывается Антоновна. «Спасибо. Тоже отказываюсь». Он приглашает нас к столику и садится спиной к окну. Лицо прячет в тени, соображаю. «Ну-с, молодой человек. Говорят, вы можете удивить старика». Мельком, взглянув на Антоновну с интересом, смотрит на меня, приглашая к разговору. Пожимая плечами, молча ожидая продолжения, достаю из пакета бобину с пленкой и конверт с нотами. «Вам решать?» — сообщаю. «Хорошо, не будем терять время, послушаем...» — забирает пленку. «Может, сам споешь?» — предлагает, не выпуская бобину из рук. «Мне сообщили, что ты хорошо поешь». Опять взглянул на Антоновну. Вживую песня по-другому звучит. Объясняет. «Могу. Соглашаюсь с ним. Что тебе для этого надо?» «На каком инструменте играешь?» — интересуется. «На акустической гитаре, шестиструнной», — сообщаю. Непроизвольно морщась от выбора плебейского инструмента, встает из-за стола. Сейчас посмотрю, где-то был этот инструмент. Приносит гитару и протягивает мне. Пробую звук. Шикарно. Гитара эксклюзивная, концертная. Немного подстраиваю и начинаю с первой песни, записанной на пленке «Так хочется жить». Во время моего исполнения Аркадьевич положил подбородок на сцепленные в замок руки и прикрыл глаза. По окончании песни задумчиво посмотрел на меня. «Я не буду сомневаться в твоем авторстве, хотя твой возраст и эта песня не соответствуют друг другу, а исполнение у тебя дворовое», — сообщает. «Эта песня первая на пленке?» — интересуется и снова берет бобину. Киваю. Он встает... Идет к стенке и, открыв одну из дверок, умело заправляет пленку в большой магнитофон. Марки не вижу. По комнате разносятся из невидимых динамиков звуки синтезатора Павла и мой голос. Вроде неплохо получилось записать. Мысленно отмечаю. «Кто играет? Не ты?» Останавливает магнитофон по окончании песни и спрашивает меня. «Один профессиональный музыкант», — признаюсь. «Хм, неплохо», — соглашается. Давай тогда и другие песни на пленке послушаем. Принимает решение и запускает магнитофон. Не вдохновился моим исполнением под гитару. Догадываюсь. Аркадьевич, отойдя от магнитофона, прослушивает все записи, включает и поворачивается ко мне. Какие разноплановые песни. Все твои? Не выдерживает он. Молча смотрю на него и киваю. Я бы не решился показывать их профессионалам, если бы это был плагиат. Наконец сообщаю ему. «Спой под гитару про коня», — предлагает он. «Пою коня, потом и другие песни по его просьбе». Наконец он подходит к главному вопросу. «Сколько ты за них просишь?» Передаю слово в слово то, что уже озвучила Аде Антоновне. «Ого!» — восклицает и обращаясь к ней. «Ничего себе аппетиты у современной молодежи! Зачем тебе столько денег?» — спрашивает, хитро глядя на меня. «Овес нынче дорог», — отвечаю репликой Бендера. Аркадьич тонко захихикал. «Тоже знает Ильфа и Петрова», — мысленно отмечаю. «Я могу тебе заплатить тысячу рублей за все песни», — предлагает. «Встаю, задвигаю стул и беру со стола конверт с нотами. Извините, что отнял у вас время. Пленку отдадите? У меня в Москве еще много дел». Смотрю угрюмо на него. «Пленку-то отдам. А если эти песни прозвучат потом где-нибудь, что будешь делать?» — хитро смотрит на меня. Я могу даже оставить пленку, уйти без нее и без денег, но, обманув меня сейчас, в будущем вы потеряете больше. Я не злопамятный, но память о зле у меня хорошая. А жизнь сегодня не заканчивается. Сверлю его взглядом. Некоторое время миримся взглядами. Наконец он отводит взгляд. Антоновна сбоку облегченно выдыхает, чуть скрипнув стулом. — Не собираюсь я никого обманывать, — буркнул он в сторону. — Кто же так торгуется? — Сразу собираешься уходить, угрожаешь. Возмущается, видимо, забыв, что только что сам угрожал кинуть меня. «Не люблю торговаться», — сообщаю. «Я знаю настоящую цену моим песням. Она значительно больше, чем прошу я. Откуда ты можешь знать? Я предлагаю тебе реальную цену, по две тысячи за первую песню и про коня, за остальные по пятьсот рублей». Начался конструктивный торг. В результате пришлось скинуть свою цену, сошлись на 4500 рублей за «Так хочется жить», «Коня» и «О той весне». После того, как я объяснил концепцию песни о войне, несколько детей в касках и солдатских скатках поют на фоне военной кинохроники. Остальные четыре песни ушли по 3000 за каждую. Согласился с дополнительным условием Аркадьевича привести ему еще песен. «Вижу довольство» в глазах Антоновны. «Не споешь ли те песни, которые уже продал?» — спрашивает она. «Кофе можно?» Интересуюсь наглее. «Иосиф Аркадьевич, у вас сливки найдутся?» Улыбаясь, спрашивает в спину отчитывающего деньги Аркадьевича. «В холодильнике посмотри». Отмахивается он. «Через некоторое время отхлебываю ароматный напиток и берусь за гитару. Пою «Дальнобойщик», «Маленькую страну» и все пройдет. Однако, неопределенно произнес Аркадьевич. «Еще есть?» Интересуется. «Есть дворовые и блатные, признаюсь. Спой». Чуть ли не в унисон попросили оба. пожимая плечами и пою «Кольщик», «Ушаночку», «Ребята с нашего двора» и «Старые друзья». «У тебя кто-то сидел из родных?» Формально поинтересовался Аркадьевич. Видимо, не впечатлился от этих песен. Нет, много знакомых сидела и сидит, признаюсь. «Какую песню ты пел на вашем концерте?» Не унимается Антоновна. «Про бабушек. от чего то смущаюсь. Спой!» — предлагает и объясняет Аркадьевичу о нашем концерте к 8 марта. Пою про бабушек, взрослые внимательно слушают. «Образно и трогательно», — отмечает Аркадьевич. «Ты в песнях упоминаешь бараки, сараи. Там так у вас живут?» Интересуется. «Живут по-разному. Я с родителями и бабушкой в бараке», — признаюсь. «Пересчитываю деньги и складываю их в пакет». «Тебе куда надо?» — спрашивает Антоновна. Смотрю на настенные часы и прикидываю, где могут сейчас находиться ребята. Судя по времени, или у Соломоныча, или у форцовщиков Мне бы к ребятам, прошу Антоновну». Она кивает и спрашивает разрешения у Аркадьевича воспользоваться телефоном. «Сережа, помни о своем обещании», — напоминает он и протягивает свою визитку. «Киваю, прощаюсь и выхожу на лестницу». Только в машине чувствую, как спадает внутреннее напряжение. Отсчитываю Антоновне причитающуюся ей сумму. — Удивил ты Иосифа, — сообщает она. — И меня тоже. Признается и впервые улыбается мне. Он был моим преподавателем в гнесенке когда-то. Признается с грустью. — Сейчас работает администратором, — предполагаю я. — Откуда ты знаешь? — удивляется. Пожимая плечами, — догадался. Заехали в какой-то мрачный двор и остановились. «Где это мы?» «Оглядывай незнакомое место». «В этом доме в семнадцатой квартире должны быть твои ребята или скоро подойдут», — показывает на дом Антоновна. «Тебя когда в следующий раз ждать?» — интересуется. «Вероятно, в августе или сентябре. Ребята, возможно, раньше с антиквариатом приедут», — сообщаю. Домой вернулись довольные. В Москве купил себе легкую ветровку для похода. Еще в поезде задался вопросом, на что Фил копит деньги, если почти ничего не покупает.